Глава 11 «Что я почувствую, когда завершу полотна? Буду ли рад? Останусь ли до конца доволен ими? И смогу ли, сдержав слово, отдать добровольно свою жизнь за подаренное мне время?» Дневник Кая. Ближе к концу лета у Кая была готова одна из трёх запланированных им картин. Вторая же завершена наполовину. Первой его трудностью стала идея для полотен. Остатки зимних дней и начала весны он потратил на её поиск. В то время Кай чувствовал себя путником, заблудившимся в снегах. Он будто брёл вперёд, пока под ногами стелилось ледяное поле, простиравшееся до самого горизонта, а над головой светило яркое, но холодное солнце, разместившееся на чистом небосводе. Это состояние длилось долго. Он словно созидал, копя внутри себя, вдохновение. Ночью же в его снах вновь всё чаще и чаще цвели белые розы на окрашенных в розово-гиацинтовой и местами припорошённых золотой пылью снегах. Появляющиеся из соцветий мотыльки, вместо того, чтобы хаотично разлетаться, льнули к нему, облепляя руки, плечи, шею и... И он просыпался, теряя возможность дышать. Но когда в голове его вспыхнула идея, кровь закипела в венах. Дева льда была права, не создашь ничего достойного, скрывая лицо под маской. Искусство рождается из сильных чувств, из горя, захлёстывающего душу счастья, отчаянной и болезненной любви. Как только уходят чувства, а жизнь наполняется уютом, делая тебя слишком мягким, то работы становятся такими же, слишком осторожными и ровными. Струны людской души они не трогают. Только в полной мере осознав эту истину, Кай понял свой путь, увидел дорогу, по которой ему следовало идти. Раз это последние полотна в его жизни, то они должны отражать её всю. И он решил посвятить эти картины себе. С тех пор началась его работа, которая продолжалась до сих пор. Наступил август, последний месяц лета. Чем меньше у Кая оставалось дней, тем острее он ощущал мир вокруг, запоминая каждую деталь, окружающую его. Чувство лучи солнца, ласкающие его кожу, свежий ветер, треплющий волосы, и утреннюю свежесть, приходящую с гор. Кай почти завершил фреску в церкви. Осталось буквально пара недель работы, от отчего он старался уделять ей внимание каждый день, не пропуская даже воскресенья, когда велись основные богослужения. Но в этот раз, войдя в церковь, Кай заметил удивительное оживление среди прихожан. Люди перешептывались, переглядывались, а некоторые дамы сидели в более нарядных платьях, чем даже те, что они обычно надевали на воскресную службу. В городе случилось что-то из ряда вон выходящее. Свидетельства этому были заметны повсюду. Вот только мирный городок, где каждый день похож на другой, может взволновать любая непривычная вещь. Поэтому Кай не стал задумываться над причиной и повернулся к почти готовой фреске. Божественные лики в центре были дописаны. Остался лишь узор, который словно в раму заключал картину. Взяв кисть и миску с краской, Кай поднялся на несколько ступенек по лестнице, прислонённой к стене. Тень от колонны скрывала его от остальных. За его спиной шла проповедь, и голос Герхарда монотонно разносился по церкви. Лишь единожды священника прервали на полуслове, когда прозвучал обычно тихий, но в этот раз удивительно громкий скрип открывшейся двери. Минуло несколько секунд, и Герхард продолжил свою речь. Прошло некоторое время, прежде чем рука Кая замерла над фреской, и он отчетливо ощутил тревогу. Она окутывала его уже некоторое время, но лишь теперь Кай понял, что именно его смущало. Тон священника стал неуловимо иным, в нём чувствовалось волнение, а в молчании горожан сквозило нетерпение. Кай нахмурился. Его кожу покалывало, и он, сглотнув, неспешно повернул голову, осматривая зал. Свет из стрельчатых окон прочерчивал золотые дороги, падая на деревянный пол и обнажая пыль, кружащую в воздухе. Сбоку, неподалёку от колонны, что закрывала собой алтарь, виднелся стол с зажжёнными свечами. На первый взгляд всё было как обычно. Но уже собравшись вернуться к работе, Кай вдруг застыл, вновь находя взором человека, сидящего на одной из скамеек. Мужские губы медленно растянулись в широкую лучезарную улыбку, обнажая идеально белые зубы. Если бы череп этого мужчины когда-нибудь оказался в коснице города, где хранились останки почивших жителей, то даже там он привлёк бы внимание. Вот только вряд ли земля Хольштата удостоится подобной чести. Глаза гостя сияли золотом. Они завораживали и были ярче любых украшений, созданных когда-либо человеком. Только людей в храме больше волновало новое лицо, и всё указывало на то, что золото его радужек они не видят. Кай отвернулся. Его сердце быстро стучало, от волнения перед глазами запрыгали белые пятна, точно искры. Нервозность нахлынула на него, на мгновение заставив помутиться разум. А после он сделал глубокий вдох, и его грудная клетка отозвалась болью. Кай сглотнул, ощущая, как по венам растекается холодное спокойствие. Что здесь делает сеятель? Кай видел его лишь во сне, но он всегда запоминал сновидение так чётко, будто всё происходило в реальности. Служба подходила к концу. Бежать смысла не было, да и объективных причин для бегства не имелось. Оставалось лишь дождаться, когда магическое существо само сделает шаг к нему и обозначит свои цели. Когда ноги Кая коснулись пола, он вновь повернулся лицом к залу, делая вид, что вытирает куском ткани испачканные краской руки. Песочный человек уже вел беседу со священнослужителем у деревянного алтаря, а в следующее мгновение Герхард показал в сторону Кая, и они вдвоем направились к нему. «Да, вы правы. Эта фреска определенно украсит зал. Мрачная немного, но восхитительная». Едва не зааплодировал сеятель, приблизившись и рассматривая картину на стене. Строгий чёрный костюм на нём не вызывал никаких нареканий, лишь привлекал внимание великолепным кроем и дороговизной ткани. Но одна единственная деталь его гардероба заставила людей в церковном зале прийти в возбуждение и кидать на него осуждающие взгляды. А ляповатый платок, повязанный на шее. Платок был вышит красно-золотыми маками на ярко-зелёных стеблях. Кусочек яркой материи намеренно был расправлен на шее так, чтобы закрывать собой весь ворот рубашки. И словно отвечая заданному платком бесшабашному веселью, губы сеятеля большую часть времени были растянуты в улыбке. Выражение на его лице сменялось гораздо реже, чем у обычного человека, отчего оно то и дело застывало словно маска, будто оно являлось работой скульптора, что создал и отшлифовал своё творение. «Кай, это господин Сомон. Он...» заговорил было Герхард, но прервался на полуслове, задумавшись над тем, что собирался сказать. «Заядлый путешественник. Люблю наведываться в малоизвестные места нашей Родины», подсказал сетель, чуть шире распахивая глаза. «Какой талант живет в столь захолустном, но невероятно прекрасном городишке!» Продолжал он, а поначалу кивавший его словам священник запнулся. что вы сказали?» «Ох, не воспринимайте мои слова всерьез, дорогой друг!» Соман положил ладонь ему на плечо. Ногти из чистого золота сверкнули в полутьме, и с его пальцев упало несколько золотых песчинок, что поря направились к лицу Герхарда, а после растаяли на коже. Глаза священника стали сонными, и он размяк, с трудом подавляя зевок. А Соман, едва скосив на Кая хитрый взор, подмигнул ему. Кай осмотрелся. Всё разворачивавшееся на глазах представление, казалось, замечал лишь он один, а окружающих беспокоил только лишь чересчур яркий платок. «Они не видят. Слепы к их силе». «Я пока вас оставлю. Мне надо переговорить с другими горожанами», — вяло произнёс Герхард, моргая, и вскоре покинул их. «Какой занимательный персонаж, ваш священник! А его сны, как полотна Гои, мрачные и восхитительно трагичные», — обронил Сомон, смотря священнослужителю вслед. «Ему правда снятся такие сны?» В памяти Кая предстала одна из картин, поразившая его когда-то. Он не видел остальных творений известного художника, но у его учителя среди пары десятков чёрно-белых снимков была фотокарточка и картины «Сатурн, пожирающий своего сына». То полотно, даже лишённое красок, заворожило его. В той работе таилось нечто такое, что не позволяло отвести взора. «Да, будь с ним осторожен». Сомон сложил руки на груди. «Что вы здесь делаете?» «Тебя решил проведать, дорогой? Как иначе?» Его глаза вспыхнули, а неестественная, словно кукольная улыбка, стала шире. «Боги не проведывают смертных», — сказал Кай, не веря, что это существо появилось здесь без цели. «Верно. Ведь мы всегда среди вас. Бродим то тут, то там». Сетель взмахнул рукой, и с его ладони вновь слетел золотой порошок. «Так как поживаешь, Кай?» «Вы так разговариваете со мной, будто мы старые знакомые», заметил тот, смотря в глаза, чистое золото которых не видели остальные. Песочный человек вдруг шагнул к нему, хватая обеими руками ладонь и притягивая к своей груди, чуть выше сердца, если оно у него было, почти припадая губами к коже. Прошептал так тихо, что никто другой бы не расслышал. «А кем ты хочешь меня видеть? Другом? Врагом? Или кем-то? Хватит!» Выдернув руку из его захвата, холодно проговорил Кай. Но от его тона глаза Сомана лишь сильнее заблестели. «Асъене, ты так мягок!» Заметив выражение лица Кая, он продолжил. «Что? Ты ведь уже должен был догадаться». Даже у владычицы льдов есть настоящее имя. Хотя именно она не может его не иметь». «Почему? Почему она не может его не иметь?» «Ты не знал?» «Зачастую богами становятся альвы, накопившие достаточно сил. Но Йени никогда природным духом не была. Она родилась человеком». «Что?» Кай шумно втянул воздух, в голове пронеслись его собственные слова в тот последний вечер. Он обвинил ее в том, что она не знает, каково быть человеком. «Мне известно достаточно», — ответила она ему. «Так вот, что означали те слова. Зеркало разума избрало ее для своей защиты. И знаешь, это правильный выбор». «Человек лучше других подходит для этой роли, ведь у альвов на уровне инстинктов заложено копить свою силу и искать все больше могущества». Ладонь сеятеля медленно потянулась к груди Кая. Замерла, дрожа, а после вновь продолжила движение. «Даже теперь?» «Осколок почти не чувствуется в летние месяцы, но я ведь знаю, что он там». Маки, вышитые на его шейном платке, замерцали и меня тянет к нему. Я хочу испить его силы, растворить в себе и поглотить целиком». Кай нахмурился и сделал шаг назад, осматривая пол под ногами и размышляя о том, какими способами можно вразумить вечное существо, если до этого дойдёт. Но Соман вдруг дёрнул плечами, опуская ладонь с золотыми ногтями. «Только мне нельзя». С искренним разочарованием произнёс он, запрокинул голову, обнажив дёрнувшийся кадык, и провёл рукой по волосам. не меня убьёт, не говоря уже о нашей разрушенной дружбе. И с этим ничего не поделаешь. Кстати, у альвов с ментальной магией разум преобладает над инстинктами, хотя даже мне сдерживаться нелегко». «Вы знаете, как осколок оказался во мне». Спросил Кай, не ожидая ответа. Похоже, даже Йенни не знала, как он попал в его сердце. Йенни, повторил Кай про себя, словно смакуя дорогое вино. Сомон был прав. Он догадывался, что это имя принадлежит ей. Да и лишь глупец не поймёт. Но то, что дева льда когда-то была смертной, он и предположить не мог. Кай вспомнил её идеальное лицо и рассечённую бровь что можно было назвать единственным изъяном. Задайся кто-то целью найти его. Возможно, тот шрам остался у неё от смертной жизни. «Чего не знаю, того не знаю», — пожал сетель плечами. «И я не тоже этого не делала». «Вот так загадка, да?» — он подсокал языком. Челюсти на лице Кая напряглись, подчёркивая контуру его лица. Кай столько раз упускал шанс расспросить её». Теперь уж медлить он не станет. Ты попросил год у Йенни, чтобы создать полотна. У тебя осталось всего несколько месяцев. Это чертовски мало даже по человеческим меркам. Не жалко тратить на них время. Люди ведь так неблагодарны. А ты вместо того, чтобы израсходовать отведенный срок на себя, занимаешься такими бессмысленными для многих вещами. Думаешь, они это оценят? Сомон кивнул на прихожан, не успевших уйти из церкви, обводя их полным сомнением взором. Кай опустил голову, его взгляд коснулся красок на палитре. «Вы сами помогли мне выжить, зная о моих намерениях». «Но я ведь не думал, что ты в самом деле будешь лишь рисовать», усмехнулся песочный человек. Его восторгал этот факт. «Люди принесли тебе много страданий». «Но ведь хорошее тоже было», Отозвался Кай, в первую очередь вспоминая свою бабушку, которая его вырастила и отдавала ему всю себя до последнего дня. «Оценят или нет полотна?» Это сложный вопрос. Я вкладываю свою душу в то, что делаю. Почувствует её далеко не каждый. Многие не заметят, кто-то постарается обесценить чужой труд, а малая часть поймёт. Поймёт меня и то, что я собирался донести. Ради последнего... «Стоит творить и жить». Его взгляд потух. Сознание словно унеслось за пределы тела. Ему вспомнились вечера, когда он мучился отсутствием идей, корпел над полотнами, нанося мазок за мазком. Учитель говорил, что у Кая талант, но, несмотря на это, ему ничего не давалось легко. Едва ли не каждая картина испевала его силы до дна. Послышались хлопки. Соман от души ему аплодировал привлекая и без того немалое внимание. Но на его лице было написано искреннее восхищение. «Как поэтично! Как высокопарно! Ты никогда не хотел стать политиком? Я в последнее время люблю, развлекаясь, посещать заседания чиновников в столице. Многие там в похожей манере разговаривают», — доверительно сообщил он и добавил. «Люди по театрам ходят». «А я страсть, как люблю по имперскому правительству гулять». «И угадай, где представление увлекательней?» «Предположу, что в правительстве», — сказал Кай, возвращаясь к фреске. «Верно, дорогой». Кай на мгновение прикрыл глаза. Его слух немного резало то, как сеятель пристрастился его называть. «Почему вы явились на его? С вашими способностями увидеться с человеком довольно просто». — заметил Кай, двигая лестницу, прислонённую к стене чуть вправо. «Нет уж!» Сома мгновенно изменился в лице. Помрачнел и искоса глянул на Кая. «Моё поле золотых цветов бесценно, а твои розы ужасные. Душить невинные цветы! Кажется, в тот момент вы устроили всё для отвлечения, пока меня пытались убить». «И что?» Это ведь всё равно не повод издеваться над моими цветами. Многие бы посчитали иначе. Хм, возможно. Но у каждого свои приоритеты. «Розы появились из-за осколка во мне?» — спросил негромко Кай. «Если их беседу подслушают, это обернётся бедой, для которой было пока не время». «Без сомнений. Иначе откуда?» «Позволь тебя разочаровать». «Если бы не осколок, ты был бы обычным человеком, не больше и не меньше». Кай кивнул на его слова. «Сколько тебе лет?» — вдруг поинтересовался Соман. «Почти восемнадцать. Будет через пару месяцев. Но вы и так это знаете». «Почему же? Я не обладаю даром всезнания». Сетиль сунул руки в карман и брюк. «Похоже, мне пора». Я так нервирую их, что даже развлечься потянуло. Но...» — он примирительно поднял раскрытую ладонь. «Не буду создавать проблем. И не волнуйся, завтра они проснутся и решат, что видели меня во сне». «Подождите», — задумчиво бросил Кай, не давая ему уйти. Золотые глаза заинтересованно блеснули. «Да?» «Е не сказала, что мы увидимся, лишь когда она придёт меня убивать». — протянул Кай. На его лице пролегла тень. Он склонил голову, и глаза из голубого оттенка потемнели до яркого ультрамарина. «Как мне вынудить прийти её раньше, до дня моей смерти?» Широкая улыбка вновь украсила губы Сомана. «Даже так?» — сказал он с прежним безумным восхищением, что так часто сквозило в его голосе. «Не переживай на сей счёт. Тебе ничего не надо делать, она сама придёт». Почему? Наверняка Ене сейчас не в настроении. Представляешь, этим летом она совсем не спит. Готов поспорить, ее мучает бессонница, добавил не впопад Сомон, поднимая взгляд к потолку, а после снова устремляя его на Кая. Знаешь, вы слишком похожи. От этого ты интересуешься ею, а она также заинтригована тобой. Еня родилась человеком, и это ей из себя не вытравить, а весь ваш род плохо переносит одиночество», сказал он так, будто это было недостатком. Виртуозно крутанувшись на каблуке начищенных до блеска туфель, он направился к алтарю в самую гущу стоящих там людей, а за ним в воздухе тянулся шлейф золотого песка. Кай следил за тем, как он болтает с прихожанами, вводя их в мечтательное спокойствие, как долгожданный полуденный сон а после так же, как сновидение, развеиваясь и незаметно покидая их. Большинство жителей даже не заметило ухода Сомона, возвращаясь к своим привычным делам. А Кай, всё ещё прокручивая их разговор в памяти, стал собираться, зная, что прямо сейчас уже не сможет вернуться к Фреске. «О чём вы так долго разговаривали, Кай?» Вдруг раздался голос Герхарда, который стоял прямо у него за спиной. Он успел прийти в себя и теперь вовсе не выглядел одурманенным. «Ему понравились мои работы», — священник кивнул, не ожидая услышать иного ответа. Без препятствий Кай покинул Неф, направившись во внутреннее помещение церкви. Его взгляд, как всегда, коснулся лестницы, ведущей на самый верх башни. Он полагал, что пока будет работать над фреской, сможет хоть раз подняться по ней, но возможности так и не представилось, её слишком бдительно охраняли. Герхард не позволял юноше даже приблизиться к лестнице, и поэтому, если Кай желал увидеть записи о деяниях леденицы, ему следовало наведаться сюда ночью.